Глава 22. вторая. Старые письма. Орлова появилась на улице Гренель на следующее утро. Черкасской уже уехал в Елисейский дворец, ставший после второго взятия Парижа резиденцией императора Александра. Луиза и Генриетта все еще не выходили из своих комнат, и в столовой Фрелина застала лишь Штерна. Тот хмуро пил кофе, но, увидев Агату Андреевну, буквально расцвел. «Добро пожаловать, сударыня!» — провозгласил он. «Вы не поверите, но я ждал вас, как манну небесную!» «Что-то случилось?» — удивилась Орлова. Она села рядом со Штерном, намазала теплый круассан маслом и, дождавшись, пока горничная нальет ей чашку чая, сказала. «Спасибо, Мари, вы свободны». Теперь мы справимся сами. Они остались наедине. Но Штерн молчал, не знал, как начать разговор. Неловко было рассказывать постороннему человеку, что не можешь разобраться в собственной семье. Орлова заговорила сама. «Николай Черкасский ведь тоже живет здесь. Вам уже пришлось объясняться?» «Этого было не избежать», – пробормотал Штерн, собрался с мыслями и, и рассказал Фрейлине о вчерашнем разговоре. Услышав о заявлении Генриетты, Орловой бровью не повела. Подозрения Штерна оказались верными, о чувствах его племянницы знали все, кроме них с женой. Какими же дураками они выглядели в глазах Орловой? Но Фрейлина не стала ничего обсуждать, а лишь признала, что у Генриетты благородное убеждение и сильный характер, и с этим придется считаться. «Но делать-то что?» спросил Штерн. «Теперь, когда все вернулось на круги своя, и мы с вами больше не проклятые русские, а самые главные союзники бурбонов, я думаю, что нам уже можно появиться у префекта полиции и узнать, как продвигается дело с расследованием убийства мэтра Трике. Чем черт не шутит?» Может, они уже вышли на нашу почтенную графиню де Ну но если это не так, то можно навестить старушку Клод, та обычно в курсе дел своей ненавистной соседки. Это был уже план действий, и обрадованный Штерн принялся его развивать. Узнать бы, что накопали жандармы в бумагах Трике, хотя, я думаю, нам все равно не избежать поездки в Тулузу. «Да, пожалуй, что так», — согласилась Фрейлина и предложила. «Давайте разделимся. Вы поезжаете в Тулузу, а я займусь Парижем». Решение было разумным, но Штерн просто не представлял, как расстанется с женой. После похищения он ничего не мог с собой поделать. Луиза должна была быть рядом, под его защитой, но жена из места не сдвинется без своей племянницы. Орлова ожидала ответа, пришлось сказать ей правду. Великолепное предложение, да только боюсь, что Генриетта откажется уезжать. Могу поспорить, что она останется здесь, будет следить, как бы никто не обидел князя Николая. Луиза же без племянницы не поедет, но ну я после похищения не решаюсь покидать жену. Ответ Фрелины оказался столь же откровенным. При такой силе характера, как у юной герцогини, она обязательно станет защищать униженных и оскорбленных, а у князя Николая хватает личных драм, чтобы попасть в разряд обиженных судьбой. Давайте разделим дам де Гримон. Вы оставите мне Генретту, а жену заберете с собой. Дело в том, что наш славный префект полиции Фабри был настолько очарован титулом и внешностью вашей племянницы, что в ее присутствии стал на удивление разговорчивым. Мои скромные чары его явно не пробьют, а вот когда в комнате присутствует Генриетта, майор раздувается как индюк и одну за другой выдает нам тайны следствия. Штерн расхохотался. «Вы считаете, что это не выходит за рамки приличия?» «Все абсолютно безобидно», — отозвалась Орлова даже вдовствующая императрица мария федоровна не нашла бы в этом ничего предосудительного а уж большая ревнительница морали чем ее величество я не знаю ну что ж мы все решили осталось уговорить наших дам предоставьте это мне женщины всегда поймут друг друга да и нужные аргументы легче подбираются в отсутствии мужчин иван иванович поверил ей на слово Он уехал в королевскую канцелярию, а когда вернулся, дело было сделано. Орлова уговорила Луизу оставить племянницу на ее попечение и отправиться с мужем в Тулузу. Но и сам Штерн привез очень обнадеживающее известие. Канцелярские чиновники его заверили, что никаких записей о продаже имений казненного герцога де Гримона в ипотечных книгах по реквизированному имуществу Не было и нет. Похоже на подлог, заметил Штерн, но в любом случае разбираться следует на месте. Ну, Иван Иванович, если выписки в Тулузе подделаны, вы-то уж точно это выясните, поддержала его Орлова, и раз кое-что уже проясняется, пора нам всем браться за дело. На то мы порешили. Через пару часов дорожный экипаж маркизы Де Этьон только недавно переправленный обратно в Париж из Брюсселя, вновь увез Штерна и Луизу в путешествие. Правда, ехали они теперь не на север, а на юг, но самое главное, были женаты. Серый бастион префектуры глядел решетчатыми окнами сразу на три улицы. Напротив, на маленькой площади, стояли в рядок свободные фиакры. Лошади дремали в черных шорах а разморенные жарой кучера клевали носами на козлах. Коляска с Орловой и ее юной подопечной остановилась у крыльца на стесанном углу префектуры, образованном двумя сбегающими на площадь улицами. По сравнению с прошлым визитом, здесь наблюдалась броская перемена. Рядом с дверью закрепили национальный флаг. Майор Фабри встретил дам еще любезнее, чем раньше, что, впрочем, объяснялось не только красотой Генриетты, но и возвращением бурбонов. Аристократия вновь была в чести, а чиновники, как и во все времена, держали нос по ветру. Когда префект, сияя улыбкой, рассадил женщин по стульям и осведомился, чем может быть полезен, Орлова изложила ему заранее припасенную легенду. «Дорогой майор, мы только вчера вернулись в Париж, с нашей виллы Фонтенбло, и сразу поспешили к вам. Дело в том, что в канцелярии Его Королевского Величества нам сказали, что никаких записей о продаже с торгов имения герцогини нет и не было. Там подозревают крупное мошенничество. Мы попросили чиновников не поднимать шума. Хотели посоветоваться с вами. Как нам теперь поступить? «Возможно ли, что подлог документов мог сделать покойный мэтр Трике?» «Этот проходимец был способен на все», — важно изрек майор. «Да и Борис Тулузы, скорее всего, был его подельником. Но оба преступника уже заплатили за мошенничество жизнью. Они связались с самым жестоким негодяем. А этот пощады не знает». «Боже, какой ужас!» — воскликнула Орлова. «Майор, неужели вы поймали убийцу?» «Пока нет, сударыня. Но мы знаем, кто он, и ищем его. Теперь это лишь вопрос времени. Скоро мы его возьмем». «Но кто он?» — подала голос Генриетта. «Каторжник барон де Вилардан. Был приговорен к двадцати годам, но сумел бежать, да к тому же увел с собой почти сотню таких же бандитов, как он сам. Большую часть мы уже, конечно, выловили и, добавив срок, отправили обратно на Каторгу, но ну, оставшихся перестреляем, наверное, вместе с их главарем, если сразу не сдадутся. Вот это поворот. Неужели правда? Или Мария Лен сумела свалить свои преступления на злейшего врага? Выходит, что за прошедшие месяцы случилось нечто чрезвычайное. «Но как разговорить майора?» Выручила Генриетта. «Месье Фабри, простите мне мою возможную наивность, но вы говорите так уверенно, как будто задержали убийцу на месте преступления. Однако перед нашим отъездом в Фонтенбло все обстояло совсем не так. Что же изменилось?» «Вы недалеки от истины, ваша светлость», — расцвел от ее внимание Фабри. Мы почти что взяли негодяя над трупом. Девилардан выпрыгнул в окно, когда мои люди появились на месте преступления. Они слышали стук ломаемых ставней. К сожалению, рядом с домом проходит оживленная улица, и преступник успел скрыться. Но теперь он уже не отвертится. Его подвела склонность к театральным эффектам. Все та же полураспустившаяся белая роза, оставленная на трупе, Если бы он этого не делал, мы бы не связали все три убийства. Он сам себя выдал. Вот и прозвучало главное. Значит, есть третья жертва. Если это Мария Лен убирает своих врагов, тогда по логике вещей убитым должен быть Дементон. Но если убийцей с самого начала был барон, кто же тогда похититель? Гордый собой майор Фабри раскрыл, наконец, карты. Нам очень помогла графиня де Гранвиль. Мы получили сообщение, что ее близкий друг Виконт пропал, а накануне тот жаловался на угрозы каторжника. Его имени дама не знала, но когда ей описали внешность барона де Велардена, она подтвердила, что такой человек появлялся в ее доме и предлагал ей и Виконту услуги своего банка. Она назвала нам фамилию этого банкира, «Роган, мы провели обыск в особняке, который тот снимал, и обнаружили множество документов, связанных с именем барона Довилардена». Орлову не порадовало даже то, что на сей раз она оказалась на удивление сообразительной. Мария Лен выглядела беспощадным монстром. Вокруг нее один за другим появлялись трупы, а ведь эта женщина не походила на убийцу. «Так!» обычная красавица, тщеславие, наверное, но только не беспощадность. Холодные и бессердечные люди так не теряются от неудобных вопросов, как это случилось с Марией Лен в разговоре с бароном. Что-то ускользало от внимания Агаты Андреевны, никак не хотела связываться в один узел. Неужели все-таки де Виларден? Но ему-то зачем похищать бедняжку Луизу? Надо разобраться. «Дорогой майор, я восхищена вашими успехами», обратилась Орлова к префекту, с обожанием взиравшему на Генриетту. «Но вы уж простите, я так и не смогла понять, откуда вам стало известно описание внешности каторжника, если ваши жандармы не смогли его поймать?» «Все очень просто», – снисходительно отозвался Фабри. «Мои подчиненные видели убегающего человека. Высокий, волосы с проседью. Точно такого же нам подробно описала служанка, живущая в сторожке при входе в дом убитого. Преступник имел глупость остановиться и поговорить с ней. Она, конечно, бестолкова до тупости, но внешность убийцы запомнила хорошо». «Тогда почему вы сочли ее бестолковой?» — удивилась Орлова. Да она так толком и не вспомнила, о чем с ней разговаривал преступник. Заладила только, что тот спрашивал ее про молоденькую родственницу, жившую некоторое время назад в доме. Понятно, что мужчина мог заинтересоваться хорошенькой служанкой. Но пришел-то он в этот дом совсем за другим, на встречу с Дементоном, а эта клот никак не могла припомнить, что преступник спрашивал о Виконте. Генриетта побледнела так явно, что Орлова поняла, их поход к майору Фабри закончен, девушку надо уводить. — Зачем я нужна этому каторжнику? — спросила Генриетта, как только за ними закрылись двери префектуры. — Что можно на это ответить? — Только то, что лежало на поверхности. Стареющий мужчина увлекся красивой девушкой. Орлова так и сказала. Генретта в ответ промолчала и с тех пор вообще стала немногословной. Столь же односложно, она отвечала на вопросы и за ужином, а потом спряталась за фортепиано и сидела там, не подымая глаз, тихонько наигрывая какие-то мелодии. Девушка казалась такой печальной, Но Агата Андреевна, к своему удивлению, заметила, что это Генриетти идет. Исчезла прежняя твердость взгляда, зато проступило выражение нежной беспомощности. Однако, надо же, как шутит жизнь, задумалась Орлова. Оказывается, чтобы превратить красавицу в прелестную женщину, надо ее сильно расстроить. Впрочем, новый облик юной герцогини оценила не только Фрейлина. Черкасский тоже кидал жадные взгляды в сторону фортепиано, но подойти к девушке так и не решился. Он сидел у камина рядом с Орловой и чинно обсуждал договор Священного Союза. Император Александр сам написал этот текст, и теперь наши союзники не могут разобрать его посыл, сказал Черкасский, бросив взгляд на склоненную над клавишами золотисто-рыжую головку. Положение договора явно неоднозначное. Министры советуют своим государям его не подписывать. «И в чем же причина этого неприятия?» спросила Фрейлина. «Понимаете ли, это не договор как таковой с правами и обязанностями подписавших сторон. Скорее, в нем берутся обязательства духовного толка, подписавшие его государи, должны будут руководствоваться христианскими заповедями и нормами морали. Ну, а наши прагматичные союзники говорят, что любой христианин, и к тому же порядочный человек, и так обязан им следовать. Для Орловой это не было новостью. Она четверть века наблюдала, как менялся российский император. Красивого и одаренного молодого человека, воспитанного на гуманистических идеалах, давно уже не существовало. Александр I вынес на своих плечах гранитную тяжесть мировой войны. Сейчас освободитель Европы стоял на вершине вершин. Над ним остался лишь Бог, и государь хотел посвятить свою жизнь только ему. Что ж, Александр Павлович имел на это право. Фрейлина не стала обсуждать свои мысли с Черкасским, Тол был слишком занят, тонким профилем и грустными глазами Генриетты. По большому счету, если этим двоим не мешать, может, тайная мечта юной герцогини и станет явью? Орлова, сославшись на дела, извинилась перед Клязем и, решив еще раз просмотреть семейное древо де Гримонов, достала из секретера кожаный мешок с документами, оставленный Луизой. Черкасской, хотя и с заметным смущением, все же направился в дальний угол гостиной к фортепиану. «Дай-то Бог», – пожелала Агата Андреевна и развернула пергамент. Она перебрала все фамилии и имена, но ничего, что хоть как-то могло приблизить ее к барону Девилардену, не нашла. «Может, письма дадут хоть что-нибудь?» Орлова вынула из конверта первое, потом второе – Это были послания молодого герцога де Гримона к своей невесте. Письма дышали любовью, чувствовалось, что жених не может дождаться свадьбы. Он старался избежать любых проволочек и на корню пресечь возможное осложнение. Больная тетка невесты получила постоянного врача, строгий дедушка – щедрый подарок. Герцог боялся сплетен и пересудов, любого влияния на мнение своей невесты. Неужели он был так не уверен в себе? Ответ на этот вопрос Фреллина нашла в последнем из писем, и он стал ключом к разгадке нынешних тайн. Наконец-то Орлова знала правду. Но только как все это можно было объяснить Генриетте? Да и стоило ли копаться в прошлом?